Глава семнадцатая. седи Мама устроилась в углу комнаты, пытаясь покормить малыша. Я знала, у неё бывали дни без молока, но, к счастью, сегодня её груди набухли и отяжелели Когда я встала, чтобы заслонить её от взглядов остальных в комнате, то увидела, какая она худая и измождённая. Кормящая мать должна питаться разнообразно и досыта, а у нас был только картофель, что помогла достать Элла, но даже его не хватит надолго. Что мы тогда будем есть? Отбросив свои опасения, я посмотрела на малышку, которой мы всё ещё не отдали имя спустя три дня после рождения. Она отвернула голову от маминой груди и посмотрела на меня своим ясным, немигающим взглядом. Мама сказала, что младенцы не могут чётко видеть первые несколько месяцев, но всякий раз, когда я подходила, глаза сестры находили мои и удерживали взгляд. У нас была мгновенная связь. Именно я могла успокоить её, когда она уставала и капризничала, или когда мама пыталась покормить её, но не было молока. Я рассматривала и свою мать. Несмотря на сложные роды, казалось, она черпала силы в новорождённом ребёнке. В заботах о нём в ней появилась целеустремлённость. Она погрузилась в рутину кормления и переодевания, будто мы вернулись домой, а не в канализацию, где ей приходилось снова и снова стирать те же два кухонных полотенца, служившие подгузниками. Пока мама заканчивала кормление, я вышла из комнаты. Сол ушёл за водой немного раньше, и я надеялась, что увижу, как он возвращается. Но в туннеле было тихо. В прошлой ночи шел сильный дождь, но буря, к счастью, была недолгой, так что нам не пришлось беспокоиться о еще одном наводнении. Я не могла себе представить, как мы снова переживем такое испытание, удержаться на плаву, да еще и с ребенком. Теперь дождь полностью прекратился, и предрассветные тучи рассеялись. Солнечный свет хлынул сквозь щели канализационной решетки, заставляя камни, которым был выложен туннель, поблескивать, словно пляж во время отлива. Его я видела один раз в жизни, когда папа возил нас в отпуск на побережье, в Гданск. Сегодня был не день встречи с Эллой, и я размышляла, чем она занимается, и рада ли освободиться от своих обязательств передо мной. В комнате заплакал ребенок, и Ерев разнесся по туннелю. Я помчалась обратно, чтобы помочь. Мама ходила по комнате, покачиваясь, пытаясь успокоить мою сестру, у которой после еды начались колики. Я забрала ее у мамы и крепко прижала к себе. Даже сквозь вонь канализации ощущался сладковатый детский аромат. Мои руки наполнились тяжестью ее тела. Она смотрела на меня снизу вверх и выглядела притихшей. Она могла бы быть моим собственным ребенком. Я ведь была достаточно взрослой. Я прижала её к себе и стала тихо приговаривать. Я рассказывала ей о нашей прежней жизни и о том, что мы будем делать после войны. Я бы отвезла её в те места, где мы бывали с папой, и вдохнула свет в город, как он это сделал для меня. Она слушала и, казалось, понимала смысл моих слов. Нежно обхватив малышку за голову, как показывала мне мама, я переложила её на другое плечо, и как только я это сделала, её одеяльце для новорождённых выскользнуло и упало. «Нет!» — воскликнула я, когда оно приземлилось в лужу воды у двери комнаты. Я быстро потянулась за ним, но было слишком поздно. Грязная коричневая вода намочила ткань. Угол одеяла был весь в коричневых пятнах. Мама взяла одеяло и попыталась отжать его, но оно было испачкано навсегда. Я ждала, что мама отругает меня, но она промолчала. А вместо этого она, смирившись, взглянула на одеяло, а затем зарыдала, громко всхлипывая, так что вся боль от утраты папы, от рождения и всего остального выплеснулась сразу. Я чувствовала себя ужасно виноватой, что испачкала одеяло. Ни о чём за свою жизнь я так больше не сожалела. Но времени беспокоиться об одеяле не было. Малышка открыла рот, будто пыталась мне что-то сказать. Затем она издала душераздеряющий вопль, и её крик разнёсся по канализации, отражаясь от стен. «Ну же, дай мне!» — гневно произнесла мама, забирая у меня сестру. Вдруг я почувствовала, что сделала что-то не так, и ребёнок плачет из-за меня. «Ш, -ш, ш — настойчиво зашикала мама. На другом конце комнаты пан Розенберг наблюдал за нами с хмурым выражением лица. Я вспомнила его мрачный настрой в ночь, когда родилась сестра. Орущий ребенок особенно в такие периоды, как сейчас, когда нам больше всего следовало молчать, увеличивал вероятность, что нас обнаружат, и ставил под угрозу нашей жизни. Желая помочь, я протянула руку, чтобы погладить малышку по головке, чтобы успокоить её. Обычно ей нравились мои прикосновения, однако на этот раз ее лицо побагровело, и она начала верещать. «Не надо!» Рявкнула мама, выдергивая у меня ребенка. Уязвленная ее упреком, я отступила назад. Тем не менее, я могла объяснить себе, что она не сердится на меня, а просто устала, расстроена и напугана. Мама присела на край кровати, все еще стараясь унять малышку. Моя сестра беззаботно плакала, не думая о нуждах других, только о собственной. Мы с мамой были так заняты, пытаясь успокоить ребенка, что не услышали шагов, пока они не зазвучали совсем рядом. Я подняла глаза. Над нами стояла баба. Она опустилась на колени и взяла маму за руку. «Она не может остаться», — серьезно произнесла баба. Эти три слова разрезали пространство. «Ребенок должен уйти». «Уйти?» Я в замешательстве уставилась на нее, уверенная, что старуха, которая в последнее время казалась еще более безумной, окончательно спятила. «Моей сестре было три дня от роду. Куда, по ее мнению, она должна пойти?» Подошел пан Розенберг, и я ожидала, что он возразит своей матери или хотя бы успокоит ее. «Ты нас всех подвергаешь опасности», — сказал он, соглашаясь с ней. «Так не может больше продолжаться». Я не могла поверить, что Розенберги, ставшие нашими близкими соседями и, как я думала, друзьями, говорили такие страшные вещи. Я искала Солу, но его нигде не было. «Нам некуда идти», — возмутилась мама, стряхивая руку баббы «Вы же не ждёте от нас, что мы уйдём? Мы не просим вас уходить», — ответил пан Розенберг. Я на мгновение понадеялась, что это всего лишь недоразумение. Но в канализации. Вы же не собираетесь растить её здесь? Очевидно, они с бабой это уже обсуждали. Я напряглась. Неужели он хочет, чтобы мы отправили её куда-нибудь? Бывали случаи, когда еврейские семьи из гетто прятали своих детей у поляков-католиков, но мама ни за что бы не отдала мою сестру, даже на минуту. Плач стал громче, словно сестра лично выражала свой протест. Но что-то надо решать, не унималась баба. Как раз в этот момент в дверях комнаты появился сол с полной флягой воды. Я подбежала к нему. «Сол, ты должен вмешаться. Твоя семья. Они заставляют нас уйти». На мгновение я задумалась, не участвовал ли он тоже в предыдущих разговорах. Но по выражению лица я поняла, что он был искренне встревожен. «Что?» Удивление на его лице сменилось гневом. Он подбежал к остальным. «Как вы можете так говорить?» спросила отца Эта мысль явно застала его врасплох. «Этот ребёнок — наше проклятие», — выругалась Бабе, и её притворная вежливость испарилась. «Из-за неё нас всех убьют». озадаченный Сол повернулся ко мне. «Она не это имела в виду», — тихо произнёс он, но его бабушка всё слышала. «Именно это я и имею в виду. Я потеряла одного внука и не потеряю другого из-за того, что ты не можешь успокоить ребёнка. Вы должны думать рационально и поступать так, как лучше для всех нас. Я не для себя прошу об этом», — добавила Бабе, Ее тон стал мягче, когда она повернулась к маме. «Я старая женщина, и мое время почти истекло, но мне нужно думать о внуке, а у тебя есть и дочь». Она указала на меня. «Так что же мне делать?» — спросила мама, срывающимся от отчаяния голосом. «Может, это было бы более милосердно, Ее рука скользнула к рту моей сестры, и я поняла, что она думает о Кляйнах, семье из гетто. Они прятались в стене во время актиона, когда их ребенок заплакал. Чтобы их не обнаружили, мама закрыла ребенку рот, заглушив его крики, но она так долго сжимала ему рот, что он задохнулся и умер. «Мама, нет!» Я дотянулась до ее руки, и она убрала ее от рта моей сестры. Мама едва пережила тот день в гетто, когда подумала, что меня похитили. Она никогда бы не причинила вреда никому из своих детей. «Тогда у тебя нет другого выбора, кроме как уйти», — убеждала ее Баббе. «Нет», — твердо сказала мама, вставая и глядя прямо в глаза Баббе. «Мы не уйдем. Мы все были здесь с самого начала. Какое право она имела говорить нам, чтобы мы уходили?» Мамина спина выпрямилась, и я увидела проблеск ее былой силы. Я молилась, чтобы она вернула себе ее в полной мере, чтобы противостоять этой женщине. «Хотя бы подумай о другой своей дочери», — парировала Баббе, указывая в мою сторону. «Ты хочешь, чтобы ее убили?» Мама долго молчала, видимо, обдумывая сказанное старухой. «Она права», — шепнула мне мама. «Мы не можем здесь успокоить ребёнка». Моя сестра, которая наконец-то успокоилась в маминых объятиях, заворковала словно соглашаясь. «А какой ещё у нас есть выбор?» — спросила я. «Я не буду рисковать с твоей безопасностью», — сказала мама, пропустив или проигнорировав мой вопрос. «Не после всего, через что нам пришлось пройти». Она посмотрела через моё плечо на остальных. «Я уйду». — внезапно сказала она. — И заберу отсюда ребенка, но моя дочь останется. Не веря своим ушам, я изумленно смотрела на нее. Неужели она на самом деле собиралась оставить меня? — Мамы, нет. Мы оставим вас двоих, чтобы вы это обсудили, — сказал пан Розенберг, уводя за руку свою мать. Они и его семья отступили на свою половину комнаты, и Сол смотрел на меня грустными, извиняющимися глазами. — Ты не можешь уйти, — сказала я маме, когда мы остались наедине. Мой голос сорвался. Я почти рыдала. «Как тебе пришла в голову мысль уйти без меня?» Сестра, измученная недавними слезами, теперь мирно спала в маминых объятиях. «Прошу тебя, я потеряла папу. Я не могу теперь потерять и тебя». «Но разве у нас есть другой выбор?» Не сдерживала она своего отчаяния. «Ты их слышала. Мы не можем держать здесь плачущего ребёнка». «Давай уйдём отсюда вместе», — взмолилась я. Я понятия не имела, куда бы мы могли пойти. Я могла бы попросить Эллу помочь нам, но даже сама мысль об этом казалась мне слишком невозможной. Она едва смогла спрятать меня на ночь. О месте, где бы мы постоянно прятались втроем, речи не шло. Когда-то Павел рассказал мне о месте, куда мы могли бы отвезти ребенка после рождения. Неожиданно произнесла мама, чем сильно меня удивило Он сказал мне об этом несколько недель назад, еще до рождения ребенка. Рассказала докторе в больнице ордена банифраторов, что берут еврейских детей и прячут их в семьях. Банифратров была католической больницей на окраине Казимежа и принадлежала монашескому ордену. Я не могла себе вообразить, что они брали к себе еврейских детей или что Павел и мама подумывали о таком. не была ошарашена. Почему она не рассказала об этом раньше? «Мама, не смей!» — запротестовала я. Она же не имела в виду, что собирается оставить там мою младшую сестру. «Это единственный вариант», — тихо сказала она со смирением в голосе. Я вглядывалась в её лицо, задаваясь вопросом, не сказался ли на ней послеродовой стресс, который каким-то образом затуманил её разум, но её глаза смотрели ясно. «Если я отнесу её туда, то смогу вернуться к тебе». Она бросила бы мою сестру, чтобы вернуться ко мне. «Ты не можешь отказаться от ребёнка», — возразила я. Эта мысль была такой же пугающей, как и потеря матери. «Я оставлю её только на время», — ответила она, и её глаза потемнели и все же что-то подсказывало мне, что если она уйдет, то мы больше никогда не увидимся. «Мы трое должны держаться вместе», — настаивала я. «Только так». Моя младшая сестра вела себя тихо и спокойно до конца дня, и к моему облегчению никто больше не заговаривал об уходе. Тем не менее, эхом раздавалась в мозгу болезненная и пугающая мысль. «Мама могла бы оставить ребенка». «Нет». «Она не это имела в виду. Она никогда бы не бросила собственного ребенка». Я больше не поднимала эту тему, надеясь, что и она не заговорит об этом. В ту ночь я спала беспокойно. Посреди ночи я, вздрогнув, проснулась. Я сразу поняла, что-то изменилось. Ощутила тишину рядом с собой. Еще до того, как я протянула руку, я осознала, что мамы нет. Я встревоженно села, пытаясь безуспешно разглядеть ее в темноте. Не было ни ее, ни ребенка. «Мама!» — позвала я, не заботясь о том, что остальные спят, а я громко кричу. Затем я вскочила на ноги и выбежала из комнаты. Мамы за дверью не было. Неужели она и в самом деле ушла? Я побежала по туннелю к большой трубе. Там я и нашла ее, стоящую в темноте с малышом в руках, не чувствующей, как холодная вода по щиколотку мочит ее чулки. Сначала я подумала, не бродит ли она во сне, но ее открытые глаза смотрели ясно. Она намеренно покинула комнату. «Мама, что ты делаешь?» Она не ответила. «Ты пыталась уйти?» Я заметила, что у нее с собой не было сумки. Она тупо уставилась в пространство перед собой. Я искала выход. Я заявила, что она не знает дороги. Я поняла, она говорила не только о побеге из туннеля, но и обо всей этой безвыходной ситуации, в которой мы оказались. Я задумалась, что бы она сделала и куда пошла, если бы я не обнаружила ее. Остаток ночи я пролежала, притулившись к маме, чтобы не дать ей уйти, и крепко прижавшись щекой к ее нежному плечу. Я спала чутко, если вообще спала, просыпаясь от малейшего движения. Мне нужно было убедиться, что она не попытается выскользнуть из-под меня. Но на следующее утро я проснулась поздно, утомленная бессонной ночью. Мамы не было рядом, но я не знала, отодвинулась ли она в сторону или намеренно выскользнула из объятий. Я вздрогнула и села, но обнаружила ее на другом конце комнаты. Она готовила завтрак, как всегда одной рукой придерживая мою сестру. Мое тело обмякло от облегчения. Возможно, она забыла или оставила свою затею. Потом у подножия кровати я что-то увидела. Это была аккуратно упакованная сумка. Мама собиралась уйти. Я вскочила как раз в тот момент, когда она прошла по комнате и направилась ко мне. «Что ты делаешь?» Потребовала я от неё ответа. Она передала мне тонкий кусочек картофеля, мой завтрак. Второй кусочек спрятала в сумку. «Забираю ребёнка, как мы обсуждали вчера». Её голос дрогнул. «Нет». «Как она могла оставить мою сестру?» Впрочем, баба Розенберг была права. Это был только вопрос времени, пока немцы не услышали плач и не обнаружили нас. Она не могла здесь оставаться. По крайней мере, больница давала шанс. Но теперь, без Павла, как ты собираешься доставить туда ребёнка? «Я сама отнесу её. Мама, ты не сможешь. Ты всё ещё слаба после родов. Дай хотя бы мне взять её. Я была наверху, я знаю дорогу». Она замотала головой. «Мне нужно отнести её самой. Я должна увидеть своими глазами, что она в безопасности». Мои мысли вернули меня на два дня назад, когда, проснувшись среди ночи, я увидела, как мама согнулась пополам над спящим ребенком, словно от боли. «Что случилось?» — встревоженно спросила я. «Ты плохо себя чувствуешь?» Я подумала, не возникли ли у нее осложнения после родов, и не следует ли мне разбудить бабы, чтобы помочь матери. «Тебе нужно что-то съесть». Ей требовалось больше еды, чем у нас было, чтобы поесть самой и накормить ребенка грудным молоком. Она покачала головой отмахнулась от меня, а потом заплакала, всхлипывая в сгиб руки, чтобы не шуметь. Я никогда не видела, чтобы мама плакала. Никогда мы попали сюда, никогда мы потеряли моего отца. Увидев ее в самом слабом состоянии, я как никогда испугалась. Спустя минуту ее рыдания стихли. Она смахнула слезы и заставила себя улыбнуться. На самом деле ничего особенного. Я просто устала. Все разом навалилось на меня. И иногда после рождения ребенка женщины начинают плакать безо всякой причины. «Все хорошо, правда». Я очень сильно хотела бы ей поверить. Прокручивая в голове этот эпизод, я поняла. Мама знала, что это произойдет, что мы не сможем остаться все вместе, и знала до того, как баба потребовала унести ребенка из канализации. Она плакала от осознания, что ей неизбежно придется расстаться со своим ребенком. Мама перекинула сумку через плечо и взяла малышку на руки, собираясь уходить. Неужели она действительно собиралась оставить меня и даже не попрощаться? «Ты обещала никогда не бросать меня». От отчаяния я напомнила ей ее слова в ту ночь, когда мы оказались в канализации и потеряли папу. «И я не брошу», — ответила она. Ее слова прозвучали так уверенно, что я даже почти ей поверила. «Мне просто нужно пристроить твою сестру в больницу, а потом я сразу вернусь». Ее слова утешали слабо. Мама не бросила бы меня навсегда. Я должна была в это верить. Она вернется сразу, как сможет. Но что, если она не справится? «Ты не можешь уйти». Выход из канализации означал верную смерть. Если ты выйдешь, тебя убьют. Однако маме ничего не оставалось, и ее дети не в безопасности. Она поцеловала меня в лоб, и по силе прикосновения ее губ мне казалось, она сейчас же вернется. Но когда я посмотрела ей в глаза, они были пустыми и темными, как у незнакомки. «Пожалуйста, не надо!» Я залилась слезами. Сол поднялся с места, где сидел в кругу семьи, и подошел ко мне. Он попытался меня обнять, но я его оттолкнула. «Пожалуйста, скажи ей, чтобы она не уходила», — настоятельно просила я. «Я ждала, что кто-нибудь, может быть, пан Розенберг или его мать, объяснит моей матери нелепость ее замысла и помешает уйти. Если бы здесь был мой отец, он бы остановил ее». Я повернулась к Солу. «Как ты можешь позволить ей уйти? Она там не выживет. Там нет безопасного места для нее». «Потому что это правильно», — тихо ответил Сол. Я остолбенела. «Моя бабушка права. Если ребенок останется здесь, мы все умрем. И я не собираюсь тебя терять, Сэдди, если есть возможность тебя спасти». Я понимала, что он думал о Шифре, о том, как не спас ее. «Ты не сможешь остановить ее», — шепнул он, кивая в сторону моей матери. «Она решительно настроена уйти. Единственное, что ты можешь сейчас — помочь ей благополучно выйти из канализации». Я воспринимала его слова, а не мев, не в силах поверить ушам. Он был прав. Никто из нас не может помешать ей уйти. Но я не могла оставаться здесь без нее. «Возьми меня с собой», — умоляла я. «Я пойду с тобой», — убеждала я. «Я знаю выход. Я помогу нести ребенка». Но мама помотала головой. «Нет, ты останешься здесь. Вдвоем нас будет легче заметить. В одиночку я доберусь быстрее. Я вернусь через несколько часов. Самое большее через день». Она добавила уверенности в своему голосу. Если ты подождёшь, пока придёт моя подруга Элла, я могу попросить её о помощи. Я не знала, как Элла могла помочь спрятать ребёнка, но я как угодно тянула времени, лишь бы мама не ушла. Я не могу ждать. Каждый плач ребёнка подвергает нас опасности. Сейчас мы не можем ни на кого рассчитывать. Просто позволь мне отнести её в безопасное место, и я вернусь к тебе, клянусь. Всё было решено. Моя сестра уходит. Мама её забирает, а я остаюсь одна. Мама поставила сумку и передала мне ребенка, а сама потянулась за своим пальто и остановилась озадаченная. На рукаве пальто все еще оставалась белая повязка с голубой звездой, которую нам было велено носить. «Вот, возьми это», — сказала баба Розенберг, шагая к нам со своей темной накидкой. «Спасибо». Мама взяла накидку и завернулась в нее. Тогда я увидела, как мамины светлые волосы начали сидеть, а ее некогда розовая кожа потускнела и сморщилась, как папиросная бумага. Курнализация будто состарила её за ночь. Мама забрала у меня малышку. Баба положила руку маме на плечо, а затем коснулась головы ребёнка. Мне захотелось ударить её по руке. Как она смеет притворяться доброй после всего, что сделала? «Мы будем заботиться о ней до твоего возвращения», сказала она, кивая в мою сторону. Я растерялась. Мама обещала, что её не будет дольше дня, но, по словам бабы, будто намного дольше. Всё внутри неприятно сжалось в комок. Мама снова взяла сумку и вместе с ребенком направилась к выходу из комнаты. «Пойдем», — позвала она меня. «Мне нужно, чтобы ты показала дорогу». Меня похолодело в животе. Она действительно просила меня помочь ей уйти. «Отведи ее к решетке», — прошептал Сол. «А то она заблудится». Он был прав. Без моей помощи мама не выберется. «Но как я могу помочь собственной матери уйти?» — возмутилась я. «Если хочешь, я могу ее проводить», — предложил Сол. Я помотала головой. «Я должна это сделать сама». Он положил руку мне на плечо. «Сэдди, я сожалею. Даже не представляю, как тебе тяжело. Я подожду тебя тут, когда ты вернешься». Его слова меня почти не утешили. Я нехотя последовала за матерью в туннель. Она направилась к решетке, где я впервые увидела Эллу. Я схватила ее за руку, останавливая. «Туда», — сказала я, показывая в противоположном направлении. Решетка у реки, откуда я вышла за едой, казалась мне более безопасным вариантом. Когда мы стали спускаться по туннелю, меня охватили сомнения. В этой затее все выглядело бессмысленным и неправильным. Должен быть. Другой способ. Я хотела еще раз возразить. Но теперь мамины шаги звучали настойчивее, а челюсти сжимались с мрачной решимостью. Ее было не переубедить. У меня нет выбора. Я должна безопасно вывести их на улицу, иначе она попытается найти собственный путь. А в одиночку она бы не справилась. Через несколько минут мы добрались до бассейна. Выход находится на той дальней стене, объяснила я. В ее глазах читалось сомнение. Она переживала не только о том, как сможет взобраться, но и как в целом спасти жизнь сестры. Я пошла первой, затем помогла ей спуститься в глубокий бассейн. Мы перешли на другую сторону. Там она передала мне ребенка и безуспешно попыталась взобраться по стене на выступ. Я пыталась ей помочь, держась сестру на руках, но не могла сделать это одной рукой. Я огляделась, нашла сухое место на земле Я осторожно положила ребёнка, потом обхватила маму за талию. Я подняла её, лёгкую, как пёрышко, и помогла подняться на выступ. Затем снова взяла ребёнка на руки. Я наклонилась поцеловать сестру на прощание. Одинокая слеза упала на мягкую и тёплую кожу её лба. «Мне очень жаль», — проговорила я. «Будь я сильнее, я бы предотвратила нашу разлуку». «Быстрее», — велела мама. Я вручила ей сестру, выпустив её из рук, почувствовала, как исчезает тепло. Я взобралась на стену бассейна, чтобы присоединиться к ним, и мы в тишине проползли по последнему участку трубы. Когда мы добрались до решётки, наверху никого не было. Из решётки ты выйдешь на берег реки, а затем пройдёшь по мосту. Я запнулась, осознавая, что наше совместное время подходит к концу. Держись поближе к зданиям, ходи переулками и закоулками. Я думала о расстоянии и поджидающих её опасностях. Даже в обычных обстоятельствах это казалось почти невозможным. Как она одолеет этот путь в своем ослабленном состоянии, да еще и с младенцем? Я обняла маму, как в детстве, и уткнулась головой ей в подбородок. Я вцепилась в ее талию, не желая отпускать из рук. Она крепко держала меня несколько секунд, покачиваясь, как раньше, когда хотела успокоить меня, мурлыча знакомую колыбельную себе под нос. Я хотела остаться в этом мгновении навечно. Мое детство. Все наши общие воспоминания прошли между нами, схлынувшей волной просочилась сквозь пальцы. Между нами заворковала моя сестра. Я взглянула на малышку, погладила ее по макушке, ставшей такой родной за такое короткое время. Я только что ее обрела и полюбила, а теперь мне придется ее потерять, может быть, навсегда. Мы втроем, вот и вся наша семья. Она пробудет там максимум несколько месяцев, сказала мама. Когда война закончится, мы ее сразу заберем. Мне хотелось верить, что все будет так просто, но я слишком много всего повидала на войне. «Мама, ей нужно дать имя», — попросила я. «Бог даст ей имя», — сказала она, и в тот момент я поняла, что в душе она не верила, что мы вернем сестру. Затем мама высвободилась из моих объятий и повернулась лицом к решетке. Я открыла ее, и она вылезла с сестрой на руках. И все же я не могла отпустить ее одну. «Подожди, я пойду с тобой», — сказала я, так сильно схватив ее за лодыжку, что она едва не споткнулась. Я начала карабкаться вслед за ней. «Нет», — резко ответила она, стряхивая меня. Я понимала, ее не переубедить. Ты должна остаться здесь. Обещаю, я вернусь к тебе. Мамин голос звучал уверенно и сильно. «Я люблю тебя, Кохана», проговорила моя мать, когда я с усилием помогла ей поставить решетку на место. Ее лицо на мгновение задержалось, прежде чем исчезнуть. Я стояла неподвижно, вслушиваясь в любой звук, сообщавший, что она все еще там. Но я слышала только ее шаги, шорох которых с каждым мгновением стихал. Меня охватило желание вылезти и побежать за ней, умолять не уходить или хотя бы охранять ее на пути. Сверху послышался скребущий звук. У меня перехватило дыхание. Мама вернулась. Я ждала, когда она осознает свою ошибку, вернется и скажет, что никогда не оставит меня, что мы найдем способ остаться вместе. Но сверху появился голубь, клевавший решетку. Он печально посмотрел на меня сверху вниз перед тем, как взмахнуть крыльями и улететь, оставив меня в одиночестве.